Платить за все. На надрыве. АДД удваивает силы. Прости, родимый город. Приятные вести под страшную ночь. Под безответным огнем. Горькая жертва. Кое-кто из несведущих, но пишущих, путая ДБ-3, Ссыл-4, причисляет последний к устаревшим типам самолетов, полагая, что от своего уже немолодого предшественника этот отличался разве что несколько измененной конфигурацией, не ведая, что создавался он как новый самолет, где были не только установлены другие более мощные силовые установки, но существенно усовершенствована конструкция планера и облагорожена аэродинамик. Рожденный накануне войны, в сороковом году, Ил-4 ничем не уступал немецким бомбардировщикам, а во многом и превосходил их. Во всяком случае, у немцев не было повода для снисходительного к нему отношения. Он становился моложе и крепче и в ходе войны. Подвесные баки значительно увеличили, изрядно оттеснив своих фашистских соперников. Боевой радиус действия, новое стрелковое вооружение укрепило оборону, а бомбовая нагрузка возросла в два раза. Ее первоначальной нормой считалось тонна. На фронте лётчики от себя сразу же добавили ещё полтонны, потом довели до двух. Сергей Владимирович Ильюшин встревожился, стал проверять прочность самолётных узлов, но их запасы, как оказалось, не оскудели. Тогда самые заядлые пошли дерзать дальше. Говорят, будто первым поднял две с половиной тонны не то Борисов, не то Аполёв, пилоты из братского полка. Были и другие претенденты на первенство. Но, независимо от них, а может быть и раньше, не затевая шумихи, оторвал от земли те запредельные две с половиной наш Михаил Пронин, превосходный мастер полетов из плеяды старшего поколения, человек добрый, приветливый, удивительно скромный, но с душой переполненной энергией боевых дерзаний. Его дебют в роли первого тяжеловеса не прошел незамеченным. В летной столовой, во всю ее длинную стенку, застыл крупнострочный плакат «Гвардейская честь и боевая слава капитану Пронину, первым поднявшему две с половиной тонны бомб». Плакат был с явно призывным оттенком. За последователями дело не стало. Шапшников, Черниченко, Радчук, Курятник, Рагульский. Да, каждый из них стоял вровень с Пронином. Лишняя пятисотка была совсем не лишней для немцев. Но тут был еще и тайный азарт, задевавший пилотское самолюбие, будто могла обнаружиться некая ущербность твоей профессиональной чести, коль не решился ты нарывок той максимальной тяжести. Поднимал ее и наш экипаж, но не любил я те силовые упражнения. С такой нагрузкой даже с двумя тоннами, полагалось на взлете включать мотором форсаж, выжимая из их лошадиных сил последние соки, за которыми никаких запасов надежности, грань разрушений. И без того моторчики возвращались домой то с шатающимися цилиндрами, то с подгоревшими поршнями или расколотыми поршневыми кольцами, а тут им в накладку такое варварское истязание. И все-таки даже с двумя с половиной тоннами я никогда форсаж не включал, вполне осознавая, что эту пару минут насилия мои жеребцы могут припомнить и жестоко отомстить мне, может быть не в этот, так в другой раз где-нибудь вдали от родных пределов на далеком меридиане. Вся опасность была именно в этом. И хотя сам взлет без форсажа с предельной нагрузкой тоже штука с нюансами, Тут я особых трудностей не испытывал, поскольку знал, как это делать. Ставил самолет на самый краешек взлетной полосы, разбег начинал с полных оборотов и как можно раньше поднимал спередиром хвост, чтобы стремительней нарастить скорость. Машина отрывалась у самой границы деревенских огородов и, убрав шасси, я еще долго плыл над их лопухами, аккуратно переваливал фермы железнодорожного моста через АКУ, И только тут, подзапасясь с коростенкой, переходил в набор высоты, постепенно сбавляя оборот. Тяжеловесы не унимались, но ряды их помаленьку редель. Заметив преждевременный износ моторов, некоторые летчики, пока не поздно, стали чуточку остывать предпочтя пронинской норме две любые другие. Радчук же, вернувшись к двухтонной нагрузке, умудрялся в те ночи срабатывать по четыре боевых вылета. Среди отступников был и я. На задворках аэродрома начали выстраиваться выдохшиеся на тяжелых весах машины с недоработанным моторесурсом, со слабой тягой. И моторы по техническим законам менять нельзя, и для боевых заданий они почти негодны. Василий Гаврилович, не найдя другого выхода из этой неприятной ситуации, попросил меня, именно попросил, а не приказал, долетать их по ближним целям с легкой, только внутренней бомбовой нагрузкой. Я прикинул, для одного многовато. Пришлось подрядить Глеба Баженова и Франца Рагульского. За несколько ночей мы домотали ресурс этих немощных барахлящих движков до нуля. Теперь их можно было снимать и ставить вместо них новые, если повезет, а, скорее всего, с перечистки. А Пронин, как ни в чем не бывало, продолжал таскать тот же сумасшедший вес из полета в полет, увлекая за собой еще двух или трех пока еще не остывших энтузиастов. Но однажды, это случилось 13 июля, в разгар начавшейся Курской наступательной операции, когда майор Пронин, он уже был в этом звании, после взлёта и несложного манёвра оказался над центром аэродрома и уже взял курс на Болхов, где мы должны были взломать тяжёлыми бомбами оборонительное сооружение немецкого укрепрайона, на его перегруженном самолёте, нацарапавшем едва ли метров двести, вдруг гулко бухнул, протарахтел и ярко вспыхнул левый мотор. Мы замерли. Взлёт невольно приостановился. На наших глазах Пронин шел навстречу с гибелью. Зайти на посадку невозможно. За разворот он потерял бы всю высоту и на аэродром все равно не попал бы. Покинуть машину и парашюты не успеют раскрыться, и упавший самолет не только сметет их взрывной волной, но и весь аэродром. Если бомбы взорвутся, перепашет. Единственный выход — посадка прямо перед собой. Не меняя курса, он шел к дороге, ведущей на Тулу. Посадка на шасси, но что пошлет ему бог под колеса? Перевернуться на случайной канавке — это сгореть. На фюзеляж под ним висят три полутонки с торчащими вперед взрывателями. Пронин сел на фюзеляж. Дорожная обочина оказалась страшно корявой, бугристой. От прямого удара, хоть и стоявшие на невзрыв, бомбы сработали. По ночному небу широко расплылось оранжевое зарево. За ним вырвался звук, тяжелый, жуткий, своей причастностью к последнему мгновению жизни наших братьев. Воздух качнулся, дохнул в лицо. Еще минуту аэродром превозмогал оцепенение. Но кто-то уже опомнился, замигал огоньками, взревел моторами и пошел на взлет. За ним потянулись остальные. С самолетов, проходивших над трагическим костром, слетали ракеты, потрескивали короткие пулеметные очереди. Фронтовая жизнь не раз перестраивалась на ходу. В разгар боевой работы новая всеобщая реорганизация. Полки АДД разделились на две части и образовали двухполковые дивизии. Те, в свою очередь, превратились в корпуса. Тихонов стал комдивом, Логинов – комкором, моим командиром полка, недавний комэск Александр Иванович Шапошников. Несокрушимо крепкий и сильный, ладный, как молодой боровичок, неторопливый в движениях, Ироничный и рассудительный этот окающий, боском Нижегородец обошел, не навязываясь немало других вполне достойных претендентов на новую должность, выделившись, вероятно, не столько более высокими командирскими качествами, сколько к тому же своей развитостью, интеллектом, эрудицией. Не говорю уж о боевом опыте. Прошел всю финскую... На третий день отечественный бомбил Кёнигсберг, отличился в десятках других боевых полетов, не раз горел в воздухе, 12 дней пробирался от немцев к своим и снова, будто и не было тех жестоких встрясок, от которых не сразу приходят в себя, возвращался в полк к своему обычному делу. В начале 42 -го года получил «Золотую звезду» — редкую награду для того времени. Полк Александр Иванович сколачивал, как строил собственный дом. Костяк, состоявший из крепких опытных экипажей и небольшой группы втянувшихся в боевую работу молодых, на первый случай был. Не бедствовали и самолетами. На подходе были свежие силы, недавние выпускники дальнебомбардировочных школ ночных экипажей. Одолев скоротечную программу до да кое что из нешибко закрепленного растеряв за долгую дорогу из средней азии они по строгим летным меркам не были готовы к боевым действиям хотя неистового пылая огнем желания в бой рвались неудержим с ними предстояла еще немалая работа да и время было уже новое не сорок же первый год когда За первой обреченной волной самых сильных и опытных особого довоенного сплава экипажей в бой бросались, перемежаясь с уцелевшими, целые косяки еще не окрепших и недоучных летчиков, в несчастливом множестве постигавших участь своих предшественников. Вместе с Павлом Петровичем Радчуком, теперь уже заместителем командира полка, мы все три комеска. Франц, Рогульский, Саша Романов и я, возвратясь с боевого задания, пересаживались, пока еще держалась ночь, в передние кабины и крутили над аэродромом полет за полетом с, наконец, дождавшимися нас молодыми летчиками. Подключался к конструкторской работе и сам Александр Иванович. Среди тех, кто пришел в новый полк, кто раньше, кто позже, попадались очень способные, если не сказать талантливые ребята — Федя Алексеев, Нестор Крутогус, Маслов, Лунёв, Борис Кондратюк — это, конечно, не все, ставшие прекрасными боевыми лётчиками, не уступавшими порой старой боевой гвардии. Замечательны они были и своей непохожестью друг на друга. Может, в этой неповторимости характеров и нравов и была их главная сила. Очень колоритной фигурой был Крутогус. Крутогуз, Парень огромного роста с железными ручищами и крутым нравом. В нем было что-то от древних воителей, а необычное патриархальное имя только подчеркивало воображаемое сходство. Этот Витязь прекрасно летал, отчаянно рвался на боевые задания и почти страдал от оттяжки той вожделенной минуты, когда ему, разумеется, первому среди равных скажут, наконец, «Ну, теперь давай сам». Его нужно было сдерживать, охлаждать, иначе, совершенно игнорируя даже видимые опасности, он мог свернуть себе шею на первой же встрече с любой из них. Боевое задание он получил, как и жаждал раньше других, но был глубоко извлен, когда в переднюю кабину, чтобы не срывать полет, подсел и я, поскольку ночь того крутогузовского дебюта выдалась не в меру черной и мглистой, а цель — это была все та же вязьма, хоть и близкой, но грозной, слепившей массой прожекторов и нещадно стрелявшей. На боевом пути я сразу почувствовал, что ручка управления неодолимо зажата крутогузовскими лапищами, и поправить что-либо в режиме полета, если бы в том возникла необходимость, мне не удастся. Оставалось надеяться больше на переговорный диктат, чем на вмешательство в управление. С той ночи Крутогуз не пропускал ни одного боевого полета, каким бы сложным ни был каждый из них. Иначе виделся Федя Алексеев. Решительно ни в чем не уступая Крутогузу ни в летных, ни в боевых качествах, он был тоньше, изящнее, что ли, не только внешним обликом и сдержанной манерой поведения, но и в культуре техники пилотирования, искусстве боевого полета. Там, где другой будет ломиться сквозь стены, Федя отыщет дверь. Несколько позже с очередной группой новичков появился совсем молоденький летчик Володя Петров. За ним прямо с завода пригнали его новенький собственный самолет. Крупным шрифтом в одну строку, благо места хватало, вдоль фюзеляжа растянулась дарственная надпись «Сыну летчику от отца Петрова Ермолая Логиновича». Володин батя жил в Бурятии, был председателем богатого колхоза, славного, помимо всего обычного, крупным пчеловодцем. Вот и накопились деньжата, ни много ни мало, на дальний бомбардировщик. Володя, несмотря на положение монопольного судовладельца, первоначально подвергся, как и все его сверстники, тщательной проверке техники пилотирования, вывозки и тренировки во всех условиях погоды и суток, и только после этого на именном корабле пошел в бой. Летал на нем всю оставшуюся войну и воевал без страха и упрека, был храбр, собран, ходил на любые цели, умел рисковать, не терялся в трудных ситуациях. Его нередко ставили в пример другим — Не обделяли наградами, и пролегла перед ним вполне благополучная летная стезя авиационного командира. Но вдруг он, закончив войну, бросил, казалось, любимое дело, ушел из авиации и бесследно исчез. Только остались витать легенды о юном летчике, собственнике тяжелого бомбардировщика. Спустя годы и годы школьные следопыты поместили в центральной газете неуверенный вопрос. «Да был ли такой?» И вдруг отозвался сам Петров. «Живет в Бурятии, в родной Бичуре. Семейство, работа, хозяйство — все в порядке. Шлет привет всем, кто его помнит. К концу войны, сказать по правде, народец к нам пошел пестрый, и чем дальше, тем слабее». Находки почти не попадались. Сказывалось не столько скоротечность летного обучения, сколько пороки человеческого материала, в отрочестве формировавшегося без родительского присмотра и уже иссякавшего терпимым качеством. С иными летные командиры не столько морочились на вывозки, сколько пытались укротить их беспутные нравы и неудержимое пристрастие к хмельному. Да и на задание эту братью выпускали редко, за них воевали другие. Только с завершением войны удалось к душевному облегчению изгнать их из авиации. Как они сейчас, уже пожилые, чувствуют себя? О чем вспоминают в ветеранских очередях? Небось, молодежи в пример себя ставят. Месяц май. Пятнадцатое. «Бамбим, Днепропетровск, мой родной город. Здесь я родился, рос и учился. Отсюда ушел в авиацию. Каждый переулок, каждый дом мне знакомы как азбук. Бамбим, конечно, не сам город, а железнодорожный узел. Это третий полет, но волнуюсь опять. Никак не могу представить немецкого оккупанта на городских бульварах, да еще стреляющего по мне из родных стен. Где отец? Где мать? Только после освобождения города я узнал, что батя мой, будучи великим стратегом, решил, что немцам Днепр ни за что не одолеть, ибо слишком широк он для них, да и вообще вся эта военная затея ненадолго, и потому, подхватив свое компактное семейство и самое необходимое для короткой жизни вдали от дома, переехал на ту сторону Днепра и остановился в приглянувшейся ему деревне. Там их немцы и обошли. В сущности, отец в логике своих военных воззрений был абсолютно прав. Это как же нужно было, деликатно говоря, проворонить войну, чтобы не только допустить немцев к Днепру, но и дать им перебраться через такую мощную естественную преграду. Маневр в деревню потерял смысл. Пришлось возвращаться в свой город, только пристанище искать на его другом конце, справедливо полагая, что неосторожное слово старых соседей насчет сына летчика немцы мимо ушей не пропустят. Однако нечто подобное все-таки случилось на новом месте. Однажды дочка наших знакомых привела прямо в квартиру двух волочившихся за нею молодых немцев — убеждая их, что форма советских летчиков куда красивее немецкой. И прямо к матери. «Покажите им, Прасковья Васильевна, фотографию вашего Васи в летной форме». Бедная мама обомлела, еле убедила эту дурочку, что никаких фотографий у нее нет, что она что-то путает, а Вася вообще не летает и давно уже бесследно пропал. Поняли что-то немцы или нет, сказать трудно. Поглощенная в тот вечер совсем иными страстями, вся компания вскоре исчезла. Но дома тревога с души не спадала. А вдруг они опомнятся, еще вернутся уже без шлюхи. И вот теперь было не исключено, что я со своими бомбами промчусь в какой-то миг и над родительскими головами. Днепропетровск бил здорово. Огонь зря не разбрасывал и прожекторов собрал до черта. Но на боевом курсе с большой высоты стали чуть просматриваться кварталы города. Я угадал на параллели Днепра нашу главную прямую как стрела магистраль проспект Карла Маркса, прикинул в сплошной черноте район Херсонской, где был наш дом, Садовой и Комсомольской, место сбора моих друзей. Ребят, конечно, в городе нет. Я еще не знал, что Семен големба успев окончить мединститут, сходу получил назначение в танковые войска и сейчас где-то кочевал со своим медсанбатом в самом пекле боя. Что Генька Каминский, став командиром торпедного катера, гонялся по Черному морю за немецкими кораблями. И что Аркашка Перлов в первый же день войны настоял в райкоме комсомола на немедленной отправке его на фронт и тем же летом погиб в бою. Не знал я, что мои подружки-выпускницы-врачихи Лида, Люба и Люся ушли из Днепропетровска со своими госпиталями, а Мира Серебренникова, спасая своих стариков, слишком поздно покинула город, нарвалась на немцев и в какой-то западне была расстреляна. Где-то под Ленинградом воевал и был еще жив Юрка Жадан, но позже его следы навсегда затерялись. Нас уже зацепили прожектора, но память была растревожная, и я не замечал, как все ближе к нам стали ложиться тяжелые снаряды. «Командир, командир, дверь влево, держи курс, курс держи!» Уже не на шутку злился и нервничал Петя Архипов. «Доворачиваю, Петя, доворачиваю!» Машинально бубнил я, не в силах повернуть мозги к сиюминутному времени. «Что ж ты делаешь, командир?» — заорал Петя. Я как очнулся, бросил свои забортные наблюдения, чуть повел машину влево, и в тот же миг совсем рядом лопнул крупный снаряд. Правый мотор дернулся, обрезал, выбросил длинный оранжевый хвост выхлопа. На приборе закачались обороты. С капота задрался изрядный лоскут дюраля. Попробовал чуть уменьшить режим, пламя укоротилось, хлопки стали реже. Он все-таки был жив, этот правый, и все еще тянул. Теперь я курс держу ровно и думаю совершенно о другом, как бы добраться до линии фронт. Архипов сердито ворчит, дает мелкие довороты, ведет на цели, и хотя нас... Продолжают обкладывать рвущимися снарядами, мы дотягиваем до точки прицеливания и, наконец, расстаемся с бомбами. Мотор по-прежнему выплескивает космы огня, работает с перебоями, только бы не загорелся. На меньших оборотах чуть успокаивается, а температуру и давление масла держат как вполне здоровый. Так и идем. Время тянется страшно медленно. «Ну не подведи, дорогой, ну подержись еще немножко». Кажется, вижу блеснувший на горизонте Донец. За ним наши. Там ничего не страшно. Но откуда ни возьмись, вокруг засверкали снаряды, подняли сонные лучи, три или четыре прожектора. Жаль терять высоту, но я чуть снижаю обороты, чтобы нас не так было видно и слышно. Наконец, линия фронта. Свои. Но не падать же от радости. Перебираем попутные аэродромы. Вот на ближайшем и сядем. Высота держится, мотор новых фокусов не выдает, тянет потихоньку, как раненый солдат. Так стоит ли садиться на ближайшем? Может, пройти к следующим? Прошли и мимо них. Под утро сели дома в Серпхове. Зрелище на земле открылось любопытное. С моторного капота был выдран метровый бок. На двух цилиндрах разбиты головки, в фильтрах полно железа. Мотор пришлось менять, а капот мастера заклепали огромной дюралевой латкой и крупно на ней прочеканили. Днепропетровск. Жарким июльским вечером, еще задолго до захода солнца, полк сидел под самолетами в ожидании появления с КП сигнальных ракет. Или зеленых для немедленного взлета, или красных отбойных. Разведчики погоды, ища проходы к орлу, один за другим возвращались с маршрутов, сообщая о непроходимых грозах. Но команды на отбой командир не давал. Видно, и его держало на взводе старшее начальство, раз уж очень нужно было ударить именно сейчас в эту ночь по сплетению железных дорог и сгрудившимся там составом, подтягивавшим к трещавшему в разгоревшейся Курской битве немецкому фронту войска вооружение и горючее. Мы беспокойно курили, балагурили, о чем-то возбужденно спорили, стараясь отделаться мыслями от предстоящих испытаний. Временами, когда с КП вдруг взлетала зеленая ракета, аэродром замирал в молчании, но никто не трогался с места. Ждали следующую. Появлялась красная. Еще зеленая и опять красная. Значит, ждать. Терпеть не могли мы этих долгих ожиданий. Лучше уж в воздух, куда угодно, пусть даже в грозы. Нервы взвинчены до предела. В других случаях в такую погоду давали отбой, и по аэродрому прокатывался ликующий клик. Осознавали все без малейших сомнений и колебаний, что сегодня очень важно нанести еще один удар по фашистским тылам и его укреплениям, и мы готовы это сделать от души и со вкусом. Но когда схватка со стихией становится намного опаснее поединка с врагом, ребята помимо собственной воли при виде серии красных ракет, не скрывали своей радости. Значит, еще на один день, до следующей ночи, гарантирована жизнь, целые сутки, никто в нас не будет стрелять и ломать в непогоде самолетные кости. А завтра все обернется к лучшему, и душа возвратится на место. Но на этот раз нас держат неспроста, и легкими решениями тут не пахнет. Вдруг над аэродромом прострекотал УТ-2 и стремительно с крутым разворотом пошел на посадку. Это, конечно, наш комкор генерал Логинов. Его маленькую спортивную белую в красных разводах машинку в корпусе знали все. Обычно, появляясь на аэродроме, он подруливал к КП и дело имел с начальством, а тут потребовал общего сбора летного состава. Дело оказалось неожиданным. Сразу пятерым из нашей дивизии присвоили звание героев Советского Союза Павлу Петровичу Радчуку, трем штурманам, Максиму Алексееву, Паше Хрусталеву и Володе Рощенко. Ну и, как оказалось, мне рад я был, конечно, возлековал. Логинов больше нас не задерживал, и мы снова отправились к самолетам. На разведке был Андрей Трифонович Холод. Вернулся, не прошел. За ним шел Франц Рагульский. Уж если он не пробьется, значит, никто не пройдет. Радиограммы шлет тревожные. Грозы, грозы, и слева, и справа. Вот-вот будет отбой. Не дай бог дадут команду на взлет. Я ж домой, после этой награды, без удара по главной цели, не вернусь. Любая запасная меня не соблазнит. Но с чем все это кончится? Вдоль стоянок катит полуторка. Свисая с подножки, штабной гонец на ходу оповещает экипажи. Готовится только старикам. Кто старики, уточнять не нужно. Нас в этом новом полку пока не наберется и десятка. Уже хорошо смеркается. Ждать нечего или-или. Наконец зашипела ракета зеленая. Вторая зелёная. Всё. Запускай. От нетерпеливого ожидания моторы запустили все разом и толпой порулили на старт.